Наконец ответил Линли из Лондона. «Пока я ничего не могу сказать наверняка. Нас к ней не подпускают. Они занимаются с ней уже около часа. А вы сами что думаете? Нападение на нее как-то связано с нашим делом? Я бы сказал что это вполне вероятно». Линли перешел к тому, что ему удалось узнать со времени их последнего разговора. Начав с рассказа Шелли плат Он конспективно изложил встречу в фирме управления финансами МКР и закончил истории сэра Адриана Битти и его жены. Таким образом, нам удалось отыскать лондонского любовника, но у него имеется алиби, пока, правда, не проверенное нами. Но даже если бы у него не было алиби, то я, честно говоря, не представляю, как бы он мог протащиться по горам, прирезать ножом парня, а потом еще догнать вторую жертву. Ему, кажется, уже за 70. Значит, Апман говорил правду, — заметил Ханкин, по крайней мере, в отношении Пейджера и телефонных звонков дочери Мейдена во время работы. Похоже на то Питер. Но Битти заявляет, что кто-то в Дербишире должно быть предложил ей большие деньги, иначе она попросту не захотела бы ехать туда. Вряд ли Апман много зарабатывает на своих разводах. Кстати, он сказал, что не ездил в мае в Лондон. Говорит, что это может подтвердить его деловой ежедневник. А как насчет Бриттона? Он у меня следующий по списку. Меня задержал швейцарский нож. Ханкин ознакомил Линли с результатами исследования, особо подчеркнув новые данные насчет раны на лопатке. Получается, пояснил он Линли, что для убийства парня использовали не одно, а два орудия. Второй нож? Возможно. Причем у Мейдена как раз есть еще один нож. Он даже показал мне его при встрече. Надеюсь, Питер, вы не думаете, что Энди настолько глуп, чтобы... Показывать вам орудие убийства. Он же бывший коп, а не кретин. Погодите. Когда я в первый раз увидел нож Мэйдена, то даже не подумал, что им могли убить парня. Уж слишком короткое у него лезвие. Тогда у меня на уме были другие раны. А не тот удар, что пришелся на лопатку. Но лопатка-то ведь находится под самой кожей, верно? И раз уж Кубовски определила, что рана на лопатке не могла быть нанесена первым швейцарским ножом, то не следует ли из этого, что ее нанесли другим? Мы возвращаемся к мотиву, Питер. У Энди его не было. Зато он был у всех знакомых мужчин, Николь мейден не говоря уже о парочке женщин. Но его тоже не стоит так легко сбрасывать со счетов, — возразил Ханкин. У меня есть кое-что еще. Послушайте-ка вот такую информацию. Мне выдали заключение по поводу пятна, которое вы обнаружили на том странном хромированном цилиндре из багажника и ее машины. Не догадываетесь, чем его запачкали? Рассказывайте. Спермой. Причем спермой двух разных видов. То есть мы имеем двух доноров. Одного из которых, будем считать, мы с вами узнали, а второго пока нет. Единственное, чего не смогла сказать мне кубовский так это для чего этот чертов цилиндр предназначен? «Не я, не она». Никогда не видели таких странных штуковин. Это яичный оттяжник, — сообщил ему Линли. Что? Минутку Пит. Из трубки до Ханкина донеслись невнятные мужские голоса, сопровождающиеся полифонией больничных звонков. Вскоре Линли вернулся на связь. Слава богу, ее откачали. «Вы можете поговорить с ней?» «Пока она без сознания», — сказал Линли, и тут же приказал кому-то из своего окружения круглосуточную охрану. «Никаких посетителей без моего ведома», — «И у всех спрашивать удостоверение личности. Нет, понятия не имею». «Ладно». Он вновь обратился к Ханкину. «Извините, на чем мы остановились?» «На яичном оттяжнике. Ах, да». Ханкин выслушал пояснение своего коллеги по поводу применения данного пыточного приспособления. В результате у него самого возникло неприятное ощущение в паховой области».